Смотрите-ка, молодой паре! приветствовал его Брэк. Инспектор ждет от тебя фокусов. Я вас оставляю, инспектор, пойду взгляну на виадук. Паре разделся, и Френч объяснил ему, что от него требуется. Парень был малый сообразительный и тотчас смекнул, что означает эта просьба. Он присвистнул, вымыл руки и сел за стол перед грозбухом с чертежами. «Где точно вы прервали работу в тот день, когда отправились делать повторный промер насыпи?» — задал первый вопрос Френч. «Сейчас посмотрим», — сказал Парри. «Подлинник ведомости всегда сохраняется на тот случай, если возникнут какие-то вопросы. Он здесь». И парень достал тот самый лист, который уже показывал Брэк. «Вот это я писал», — сказал он а остальное Брэк. «Очень хорошо, мистер пари Пожалуйста, сделайте при мне расчеты, которые производил мистер Брэк. Мне необходимо знать, сколько времени на них ушло». Парри работал точно так же, как Брэк, но не с такой сноровкой. Он явно старался вовсю, но уложился лишь в 62 минуты. Было очевидно, что Брэк был добросовестен в своей работе. Френч уверился в том, что данный объем работы можно выполнить минимум за час. «Теперь такой вопрос», — сказал Френч, — «он крайне важен. Помните, что от вас может потребоваться свидетельство на суде, и вы должны будете отвечать под присягой. Убеждены ли вы в том, что мистер Брэк завершил работу к тому моменту, когда вы вернулись после измерения проходки насыпи?» «И до того, как вы вышли к балластному поезду?» «Конечно, абсолютно уверен», — твердо заявил парень. «Он вписал окончательную цифру земляных работ в ведомость. Не просчитав поперечные разрезы, это невозможно было бы сделать». Френчу заявление показалось весьма убедительным. Он задумался над тем, возможен ли здесь подвох. Голос Парри прервал его раздумье. «Знаете, инспектор, можно проверить, действительно ли Брек завершил расчеты», — произнес он. «Я как-то упустил это из виду. Брек тогда же передал мне ведомость и попросил отослать ее в наше управление. Сам он не хотел на это тратить время в Лидмуте. На балластном поезде я убрал ее в ящик машиниста, А когда мы нашли Акерли, это совершенно вылетело у меня из головы. После окончания смены машинист обнаружил ведомость и утром передал ее мистеру Клею, начальнику станции в Речерче. Она была запечатана, адрес был надписан, и, конечно, Клей отослал ее в управление. На следующий день машинист напомнил мне об этом, и я специально узнавал, получили ли ее в управлении. Как видите, у Брега не было возможности изменить цифры после того, как он ушел из офиса. Если бы ведомость была не закончена, то учетчик в управлении поднял бы страшный шум. Это действительно меняло дело. Однако Френч решил проверить и это сообщение и сделал себе пометку на будущее обязательно поговорить с машинистом Блейком и начальником станции Клеем перед тем, как окончательно принять алиби Брэга. Френч спросил пари где тот был во время убийства. Но пари мало что мог сказать ему. Он просто повторил свои показания на слушании дела. Он расстался с Акерли возле насыпи на побережье, затем произвел измерения и поспешно вернулся в офис. К сожалению, по дороге ему никто не встретился». Рабочий день официально закончился, и на полотне никого не было. А ту самую субботу он провел, как он сказал, дома. Он долго гулял во второй половине дня. И, как и Брэк, устал и остался дома после ужина. Возможно, его хозяйка сможет подтвердить это, хотя он в этом не совсем уверен. Хотя Френч пометил себе что необходимо встретиться с домохозяйкой пари но на самом деле он не включил пари в число подозреваемых из-за свидетельства мальчика Лангтона. По пути в отель Френч заехал к Клею, начальнику станции Речерча, и тот подтвердил рассказ пари об отсылке ведомости. Вечером после ужина, перебирая в памяти события дня, Френч пришел к выводу, что алиби Брэга безупречное. Вечером того рокового дня, в половине пятого, ведомость еще не была закончена. Для этого был необходим час работы. В половине шестого работа была завершена. Ее необходимо было закончить к этому времени, поэтому возможность того, что ее сделали позже, исключается. И именно Брэг занимался ею потому-то Брек и просидел в домике все это время. Следовательно, Брэк здесь ни при чем. В тот же вечер пришло сообщение, которое могло послужить зацепкой для дальнейшего расследования. Выяснилось, откуда звонили Пибоди насчет покупки велосипеда. Из телефонной будки на железнодорожной станции. В рапорте говорилось, что эта будка размещена в таком темном углу, что практически невозможно было заметить, как звонивший входил в будку или уходил. Хоть Френч и решил, что не мешает опросить станционных рабочих, однако надеяться на положительный результат здесь не приходилось. На следующее утро Френч уехал поездом в Уитнес, чтобы продолжить установление алиби всех подозреваемых. В офисе подрядчиков выяснилось, что ни Кэрри, ни Лоула на месте нет. Зато здесь были младший инженер Пол и учетчик Темплтон. Как и Пари, они не подходили под описание, данные Лангтоном. Ренч не питал подозрений к ним. Однако он опросил каждого из них не для того, чтобы что-то выяснить, а скорее, чтобы отвлечь внимание от истинных подозреваемых. У Темплтона, судя по тому, что он рассказывал, было двойное алиби. В понедельник он работал в офисе до шести часов и задержался на работе до глубокой ночи вместе с несколькими своими коллегами. Все они могут подтвердить его слова. В субботу в семь часов он ужинал дома в Уитнесе, а около восьми часов отправился играть в бильярд. У него были свидетели, которые видели его от восьми до половины девятого. Френч записал все это, чтобы впоследствии проверить, и переключился на Поло. У того не было алиби на вечер понедельника. Уйдя с работы, он отправился в Серкью. Там он, Кэрри и Лоул снимали комнаты. Вернувшись домой, он никого не застал, поэтому никто не может подтвердить, что он был там. Зато в субботу вечером в семь часов он ужинал с Лоулом в Серкью. И хотя после ужина они расстались, но разошлись они лишь около восьми часов. Это было твердое алиби. Если доверять их показаниям, ни Пол, ни Лоуэлл не были замешаны в деле. От Теплтона, когда тот появился, Френч получил запись передвижения всех членов коллектива. В день гибели Акерли Кэрри, Лоуэлл, Пол и Темплтон работали в офисе. Около пяти часов Кэрри ушел. Лоуэлл ушел почти вслед за ним, а Пол несколько минут спустя. Темплтон остался, чтобы доделать работу. Около шести часов Кэрри вернулся и, узнав, что работа не закончена, почти тотчас же ушел. Пол сообщил, что Кэрри и Лоуэлл Ужинали в церкви в семь часов вечера. От них Френч узнал, что лоуил в тот день выглядел как обычно, а вот Кэрри во второй половине дня был чем-то обеспокоен, словно что-то его угнетало. Вопреки своему обыкновению он ушел, не сказав, где его искать. На следующий день все тоже отметили эту обеспокоенность. К Кэрри так и не вернулась привычная для него веселая беспечность. Пол вскользь заметил, что Кэри отсутствовал за ужином в ту субботу, а потом сказал им, что ходил в театр в Лидмуте. Френч внутренне насторожился. Он решил, что в разговоре с Кэрри нужно быть особенно бдительным. В этот момент появился Лоуэлл. Заходя в кабинет Кэри, он окинул Френча не слишком дружелюбным взглядом. Рэнч попросил разрешения задать ему несколько вопросов. Лоул без затруднения ответил на все вопросы, и его ответы полностью совпали с тем, что рассказали Темплтон и Пол. Хотя Темплтон имел твердое алиби на вечер субботы, алиби на понедельник у него не было. Во время совершения преступления, судя по его рассказу, он гулял на набережной в Уитнесе. Он целый день провел в четырех стенах, и в конце концов у него разболелась голова. Поэтому вместо того, чтобы сразу пойти домой, в церкви, он решил прогуляться. К сожалению, ему не встретился никто из знакомых, поэтому ему нечем подтвердить свои слова. Френч как раз закончил разговор с Лоуэллом, когда пришел Кэрри. Лоуэлл представил ему Френча и вышел оставив Френча наедине с Кэрри.